легион не собирался отмалчиваться или умолять олега выслушать его этот парень держал их обоих в плену сознания и неизвестно сколько это может продлиться и закончится ли когда нибудь поэтому сидеть в безмолвии умирая от скуки демон не собирался он бы давно взял под контроль тело олега но не мог обычно когда носитель без сознания властвовать над ним было легко но теперь все изменилось и легион не знал обратного пути если такой вообще существовал для него для них Для тысяч истерзанных мучениями душ, объединенных в одну новую сущность, казалось, все кончено. Таков их путь. Закончить тем, чем начинали. Легион запутался в отчаянии, пытаясь разобраться в своем нынешнем положении. Он перестал быть инородным в этом теле. Он... «Слушай», — обратился к голосу Олег. «Я, конечно, тебя не оправдываю, но допускаю, что ты мог не понимать, что ты творишь. Но чем ты занимался в теле батюшки? Зачем ты пошел на мои крестины?» Если бы Легион мог улыбнуться, он бы непременно расплылся в мечтательной гримасе от нахлынувших воспоминаний. Тот сосуд был невероятным опытом. Жаль, что его пришлось покинуть. «Ничего плохого я не делал», — ответил он. «Я познавал мир глазами этого мудрого человека. Он на многое помог мне взглянуть иначе». «И на убийство той невинной женщины?» Легион поначалу смутился, пытаясь понять об убийстве которой из убитых им женщин, спрашивает Олег но вспомнил, что должно быть о той бедняжке, ставшей невольной свидетельницей его переселения из алкоголика в батюшку. «А я разве сказал, что я ее убил?» Олег удивленно вскинул брови, а Легион усмехнулся. «Она осталась жива. Типа того». «В смысле типа того?» «Типа того? Это живая, но не совсем разумная», — хихикнув, пояснил Легион. «Она сошла с ума, бедняжка». «Ты свел ее с ума?» — не унимался Олег. «Отчасти, но не напрямую». Каждый по-своему переживает встречу с необъяснимым. Она ее не пережила, — пробормотал Олег. И «Именно», — подтвердил Легион. «К слову о переселении. Ты расскажешь мне, наконец, что произошло на моих крестинах. Как ты оказался в моем теле?» Легион не горел желанием рассказывать Олегу эту историю. Он планировал начинать настолько издалека, чтобы их беседы заняли долгие и долгие часы. Для демона сложившиеся обстоятельства были очевидны. Теперь Ситуация обернулась так, что человек, на котором он отчасти паразитировал, хоть и делал это с лучшими намерениями, стал вершителем его демонической судьбы. Легион искренне боялся того, что с ним произойдет после комы. Он не знал, в каком виде продолжит существовать дальше и будет ли собой, когда парень наконец очнется. Единственное, что демон расценивал как однозначный плюс – это продолжение жизни Олега. Этот человек, которого как ни парадоксально Легион полюбил, должен жить расскажу». Откликнулся он спустя несколько минут молчания и начал свой рассказ. Батюшка, естественно, был человеком светлым и глубоко верующим в божественное начало. Оказавшись под властью демона, он заперся внутри себя, но не сопротивлялся вселению. Только спустя время легион осознал, что батюшка поступил так из-за любопытства. Веруя в светлое, он был поражен личным знакомством с темным. В том божественном слове, которое он много лет нес в массы, он видел лишь слово, подкрепленное собственной верой. До вселения демона он не получал ни намека на существование того, о чем говорил, читал и слышал. Многие дни легион и хозяины его нового тела проводили в беседах. Именно эта увлеченность погубила батюшку. Он не ел и не пил, преисполненный силой, даруемой одержимостью. И тело его погибло. Но душа, удержанная силой демона, продолжала жить в нем, позволяя одному познавать темную сторону а второму – светлую. Легион, управляя телом батюшки, без видимых проблем посещал службы, повторяя слова, которые тот диктовал ему изнутри. Он благословлял паломников, светил кресты и делал прочие церковные дела, не вызывая никаких подозрений. Таков был их уговор. Прошло несколько лет, прежде чем Легион решился на невероятную дерзость – крещение ребенка. Батюшка отговаривал его от этой затеи. Он полагал, что ритуал может пойти не так, как должен, из-за осквернения тела и души демонической сущностью. Легион был непреклонен. Он настолько вжился в роль и увлекся происходящим, что не слышал разумных доводов. «И что же произошло в итоге?» – перебил рассказчик Олег. «В итоге, как можно догадаться, батюшка был прав», – раздраженно отозвался Легион. «Я не понимаю, что произошло. Все шло нормально. Вдруг вспышка, и я уже в младенца. А бедняга – священнослужитель на холодной плитке». Легион умолк, и Олег не стал к нему приставать. Ему и самому требовалось время, чтобы осмыслить услышанное.